страда святой преподномуученницы покевы святая преподобна мученица паракева жила в царствовании императора антонина в окрестностях древнего города рима она была единственной дочерью у родителей и упражнялась в изучении священных писаний. Когда родители ее скончались, она раздала имущество свое бедным, приняла иночество и, подражая святым апостолам, стала ходить, проповедуя о Христе, причем многих язычников обратила к истинной вере. Поэтому иудеи оклеветали ее императором который повелел привести ее к себе, и как после того, как она, несмотря ни на убеждения, ни на угрозы, не пожелала отречься от Христа, приказал сперва надеть ей на голову раскаленный шлем, а затем бросить ее в медный котел, наполненный сильно кипевшим маслом и смолою. Но святая чудесным образом осталась от всего этого невредимого и, сотворив чудо, обратилась к вере во Христа императора Антонина. и бывшим при нем. Отпущенная после этого из Рима на свободу, святая Пороскева отправилась в другие города и везде проповедовала о Христе. Придя в один город, которым царствовал некто Асклипий, она приведена была к нему. Убедившись в том, что она не изменит своих мыслей, царь приказал отвести ее за город к обитавшему в пещере и наводившему на всех ужас змею, чтобы он растерзал ее». Но она сотворила над змеем крестное знамение, и он от этого распался надвое. После этого Асклипий и бывшие при нем уверовали во Христа. Отпущенная снова святая стала ходить по всем городам и странам и проповедовать Христову веру. Придя в город, в котором царствовал другой царь по имени Тарасий, она приведена была на суд к нему и стала проповедовать от христе Тогда он подверг ее многочисленным и жестоким мучениям, но так как не мог этим заставить ее отречься от Христа, то повелел отсечь ее мечом честную главу.